Глава 5 Некоторое время ничего не происходило. Мы смотрели на большого серого желтоглазого волка с подпаленными на морде, а он, перестав выть, на нас. Правда, Степашка не понимал смысла этих молчаливых взрослых переглядываний, а также почему родители не разрешают ему спуститься и познакомиться с собачкой поближе. Не понимала, зачем мы продолжаем играть в игру, кто выше, если папа уже выиграл. Сыну быстро надоело сидеть без дела, ничего не соображая, он решил покапризничать. «Я уже нагулялся. Домой хочу!» – захныкал мой мальчик. «Когда мы вернемся домой?» «Вот и что мне на это ответить?» «Потерпи немножко, солнышко. Мы обязательно вернемся. Только немного позже». «Не хочу позже. Хочу сейчас!» — разразился плачем ребенок. «Я тоже хочу, милый, но пока не получается», — пытался уговорить сына. «Ну что ты? Не надо плакать. Ты же у меня такой умница, настоящий мужчина, а мужчины не ревут». Но что бы я ни говорила и ни делала, Степашка успокоить не получалось. «Бедный мой, он и так долго продержался в такой-то ситуации, а сейчас ребенок устал, хотел спать и уже не мог остановить поток слез. Я была в отчаянии, не знала, чем помочь ребёнку, а тут ещё и муженёк голос подал. «Да успокой уже его!» – раздражённо рыкнул он. «Сейчас на этот плач все хищники сбегутся». После этих слов мне невыносимо захотелось успокоить именно супруга, а лучше упокоить. Вот и нога его так близко висит, чуть-чуть и дотянусь, а там... мням-ням, собачка. «Эх, не при детях!» К сожалению, слова мужа оказались пророческими. Или просто накаркал паразит. Однако не прошло и 15 минут, как из-за кустов к нашему дереву выскочили еще двое волков и медведь. Нет, ну им тут что, медом намазано? Я чуть не посидела от ужаса, приведя новых гостей, понимая, что все – это конец. Ладно, волки, но косолапые это прекрасно лазают по деревьям, и от этого хищника нам никуда не скрыться». В голове проносились картинки, одна хуже другой. Теперь уже мне хотелось выйти и биться в истерике. И ладно я, но как спасти сына? Я с новым интересом и без прежней щепетильности посмотрела на ногу мужа. Может, все таки покормить зверей? Пусть отравится. Только гад как почувствовал. Поджал свои конечности, обхватив ствол, а чуть погодя и вовсе стал забираться выше. «Эй, ты куда?» Возмутилась я. «Сына хоть возьми!» Но меня не слышали. Ничего не соображающий муж, видимо, решил, что его шансы возрастут, если звери сперва полокомятся нами. Лез все дальше и дальше, пока не скрылся в кроне дерева. Слов цензурных на него не хватает. Разве можно быть таким трусом? Да даже если ей очень страшно, как можно оставить ребенка? Я крепче прижала к себе зайчика и тоскливо посмотрела на хищников. Но они как будто не обращали на нас внимания и молча переглядывались между собой. Странно. Создавалось впечатление, что они разговаривают. Вот бред. Но у меня и мысли. Разве такое возможно? Но был в появлении гостей и плюс. Уставший Степашка сразу перестал плакать и с интересом уставился на новых животных. Зато пришедший было в себя принц с опаской выглянул вниз, закатил глаза и опять обмяк в моих руках. «Бедный пёс. Если выживем, нервный тик ему обеспечен». «Мама, это Мишка?» — с любопытством спросил сын, привлекая мое внимание. «Ага», — ответила с усилием, стараясь не поддаваться панике и лихорадочно ища выход из положения. «А его можно будет погладить?» «Не думаю, дорогой. Это же дикий зверь». «А домой взять?» Я нахмурилась, не понимая логику ребёнка, и уточнила. «А зачем?» «Ну как же, вдруг он голодный», — предположил мой ангелочек. «Очень надеюсь, что это не так», — заметила обреченная и снова посмотрела вниз, тут же встречаясь внимательным взглядом, возможно, голодного мишки. Внезапно мне показалось, что животное все понимает, и будто по наитию я со страхом спросила, «Ты не будешь нас кушать?» Глаза медведя возмущенно округлились, словно такая мысль была для него абсурдной. Он покачал головой, а потом засветился, как мой кулон. Миг, и на месте зверя оказался высокий, мощный мужчина в штанах и рубашке на выпуск. Двое прибежавших с ним волков повторили этот трюк и тоже обернулись людьми. «Я чуть с дерева не упала от такого зрелища». Зато Степашка пришел в восторг и радостно захлопал в ладоши. «Я тоже так хочу!» – воскликнул сын. «Что вы делаете на дереве, Сая?» Улыбнувшись ребенку, спросил у меня тот, что был медведем. «От волка прячемся?» Промямлила растерянно, до сих пор не веря своим глазам. «От какого волка?» Непонимающе нахмурился он. Я указала пальчиком на единственного оставшегося зверя под деревом. Проследив за направлением моего жеста, мужчина удивленно поднял брови. «Откуда вы, Сая, если не можете отличить волка от оборотня?» «Какой интересный вопрос!» — подумала я. «Знать бы, что на него ответить!» «Похоже, не отсюда!» — сделала вывод я и загрустила. «Все гораздо хуже, чем полагала, и что-то мне подсказывает, домой нам будет не так-то легко добраться». «А где мы?» «Вы в лесу, близ города Фирза, в стране Ньерании. пояснил бывший Мишка, пытливо меня разглядывая. «А мир какой!» — уныло поинтересовалась. «Харистан, разумеется». «Угу, кому-то, может, и разумеется, а кому-то не очень. Кажется, мы попали», — печально произнесла вслух. «А давайте вы спуститесь, чтобы мы могли продолжить разговор», — внезапно предложил мужчина, потирая затекшую шею. «Да мне и тут неплохо общается» заметила настороженно. «Нет, но откуда мне знать, можно ли доверять этим оборотням? Конечно, хорошо, что они не звери, но трое с половиной мужиков в лесу тоже не самое безопасное для одинокой женщины с ребенком компания». Однако Степашке очень понравилась идея оказаться на земле, и он закончил упрашивая меня слезть с дерева. Последним аргументом стала потребность сына посетить кустики, Тут уж хочешь, не хочешь, а пришлось соглашаться покинуть эту уже ставшую родную ветку. Спускались мы при помощи оборотней. Сперва я передала одному из бывших волков принца, потом, скрепя сердце, сына. Но ну, а мне помог спуститься Мишка. Нашего пса аккуратно положили на землю, а я сразу отвела степашку по естественным надобностям. Когда мы вернулись, мужчины сидели кружком на корточках и внимательно что-то разглядывали на земле. Подойдя ближе, я заметила наше валяющееся в мокрой луже ведро, а вокруг него яркие сиреневые цветы. «Какие красивые!» — восхитился Степашка, выглядывая из-за широких спин. «Да, это волшебные кипариусы», — объяснил Мишка. «Они растут только на берегу священного озера и распускаются ночью. Но откуда они взялись здесь?» «Понятия не имею» ответила осторожно, быстро соотнося в уме перевернутое ведро, в котором стояла кастрюля с водой из озера и лужу с цветами. А что там говорите за озеро? Почему оно священное?